м е г р е вышел в полутемное помещение агентства, перегороженное надвое прилавком, выкрашенным в черный цвет. По стенам шли тоже черные полки, разделенные на клеточки, в которых лежали письма. Хотел бы я знать, заворчал старик. Нет уж извините, отрезал м е г р е Сперва я сам, кое о чем спрошу. У вас, кажется, можно получить письма д о востребования, адресованные на инициалы, тогда как в почтовых отделениях это запрещается?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 Неприятно было думать, что х о р о ш е н ь к и е дамочки украдкой прибегали в эту контору, служившую центром связи для многих и многих а д ю л ь т е р о в и всяких грязных м а х и н а ц и й Так, а вы получили вчера письмо, адресованное на инициалы ЖМД? Возможно, возможно. Я так и сказал вашему подручному. Он даже пожелал удостовериться, что письма уже нет здесь. А значит, его успели взять? А можете вы сообщить, когда за ним пришли? А ничего, я не знаю. А если бы знал, так все равно не сказал бы. Не обязан, не обязан. А вам известно, что не сегодня, завтра вашу лавочку могут прикрыть, по моему настроению. м н е знаете ли многие это сулили, однако же моя лавочка, как вы ее именуете, существует вот на этом самом месте уже сорок два года. А сколько разъяренных мужей приходило сюда, уж какой они поднимали шум и даже грозились избить меня. л ю к а с правильно назвал этого старика о мерзительным. А сейчас я с вашего позволения закрою ставни и пойду завтракать. Где могла завтракать эта м о к р и ц а возможно ли, чтобы у этого насекомого была семья, жена, дети? Нет, он верно старый холостяк из с т о л у и ц я где-то неподалеку в у богом ресторанчике, где у него есть свое постоянное место и салфетка в алюминиевом кольце. Вы когда-нибудь видели этого человека? Не обращая ни малейшего внимания на недовольство старика, Мигра еще раз вынул из бумажника фотографию п р о с п е р а Донжа, и у хозяина любопытство взяло верх над раздражением. Он наклонился, поднес карточку к самым глазам. Черты его не дрогнули, он пожал плечами. «Не, не помню, не помню такого. Пробормотал он, как будто с сожалением. Шарлотта и Жижи ждали на улице перед узкой витриной агентства. м э г р э позвал Шарлотту, а эту даму вы знаете. Если Шарлотта разыгрывала комедию... То она была талантливейшей актрисой, потому что озиралась вокруг с явным изумлением и растерянностью, вполне понятными в этом заведении. Что тут такое? заговорила она. Шарлотта с ума сходила от страха. Зачем ее привезли сюда? Она безотчетно искала поддержки у Жижи, которая вошла в контору по собственному почину. А вы еще много народу ко мне приведете. И так вы не знаете этих женщин ни ту ни другую, и не помните, кто мужчина или женщина приходил за письмом, адресованным на инициалы Ж.М.Дей, когда это письмо было в ы с т р е б о в а н о Ничего не ответив, старик ухватил деревянный ставень и вышел, чтобы закрыть им снаружи дверь. Пришлось отступить. Люкас м е г р е и две его спутницы вновь очутились на тротуаре под каштанами, на которых. почки уже набухали и вот-вот готовы были распуститься. Ну вы обе м у ж е т е и д т е домой. м е г р е смотрел им вслед, отойдя шагов на десять, Жжжив взволнованно заговорила и потащила за собой свою подругу так быстро, что толстуха Шарлотта едва поспевала за ней. Есть новости, патрон. Ну, что м ы г р а мог ответить? Он смотрел на Люкаса хмурым, озабоченным взглядом. казалось весна не радовала, а раздражала его. Не знаю, не знаю.